Возвращаясь к немецкому наследию Петра и к роли онемеченной династии Романовых, которая отреклась от главного, доминирующего принципа деятельности Петра государственного интереса, заменив его интересом династическим, следует подчеркнуть одно важное обстоятельство. К счастью, пренебрежение к государственному интересу в наименьшей степени сказывалось в дипломатии, во внешней политике. Более того, здесь династический интерес часто даже совпадает с национальными интересами России. Тем не менее, и в этой области Петровское наследие придается забвению, подчас в форме, граничащей с прямыми антигосударственными действиями. Примером могут служить Мероприятие русской дипломатии в связи с заключением Белградского договора 1739 года, считающегося самым неудачным во всей истории русской дипломатии, поскольку плоды войны с Турцией, ради которых положили 100 тысяч солдат, упустили с преступной легкостью. Другим ярким примером того, как защищала династия русские государственные интересы, была непродолжительная, но весьма эффективная деятельность герцога Галштинского Карла Петра Ульриха, воцарившегося на русском престоле под именем Петра III. Шла семилетняя война. Русские ценой больших жертв громили войска Пруссии, а ее король Фридрих II был на краю гибели, когда наши войска заняли Берлин. Но Петр III обожал Фридриха II и еще до своего воцарения посылал ему сведения о русской армии. Заняв трон, он немедленно заключил мир с Фридрихом и не только отказался от всех русских завоеваний, но и повернул армию против союзников. Можно было бы привести немало других случаев явной профанации дипломатических интересов России. Однако в целом русская внешняя политика служила интересам России, опираясь на еще нерастраченное до конца наследие Петра, особенно при Екатерине II. При ней были отвоеваны земли в основном с православным русским, украинским и белорусским населением в 7 миллионов человек. В победоносных действиях тогдашней русской армии оживала традиция Петра. Ее победы были триумфом дела, начатого под Полтавой. Отцы тогдашних славных полководцев Румянцева, Суворова, Кутузова учились в военных школах, созданных Петром. К нему же восходит большинство тактических и стратегических принципов, использованных русской армией в войне против нашествия Наполеона. Разгром этого самого знаменитого, Во французской истории полководца, его прославленной армии, вряд ли был возможен, если бы за век до этого русские не имели опыта Полтавы, не сохранили и не использовали опыт и пример Петра. Победа в Отечественной войне 1812 года была явным плодом Петровских преобразований. К несчастью, потом, особенно в царстве Николая I, Слишком многое было упущено, забыто, растеряно, и в первую очередь в делах внутренних. Верно, что Россия и спустя век по-прежнему, как при Петре, сохраняла роль великой державы. Но эту роль она играла только в военных и дипломатических делах. В социальном и культурном отношениях она из-за крепостного права, теперь уже совершенно изжившего себя, оставалась одним из наименее развитых европейских государств. Дух Петра, его постоянный творческий порыв к обновлению, к преобразованию, к движению вперед был окончательно утрачен царизмом. Теперь главным стало управление без всяких изменений. В результате в конце XVIII и в самом начале XIX века начинают все больше ощущаться последствия вновь резко усиливавшегося отставания и экономического развития страны, которое сделало такой скачок вперед при Петре. В России родилось двойственное отношение царизма к Петру. Представители царствующей династии порой пытались предстать в роли продолжателей его дела, но будучи прежде всего трусливыми консерваторами, Они опасались, что Петровский пример может усилить стремление русских людей к радикальным переменам, внушить им веру в их осуществимость, то есть, так или иначе, разбудить общественную активность, политическое сознание народа. Вторая тенденция особенно усиливается после французской революции конца XVIII века и получает выражение в сочинениях придворного историка и писателя Карамзина. Противоречивое, в сущности своей, отрицательное отношение царского дома Романовых к Петру сказалось в любопытной истории с личным имуществом Петра. Это были его отнюдь роскошная одежда, книги, карты, чертежи, разные предметы, быты и тому подобное. Особенно много осталось после него разных орудий труда. Десяток станков, огромный набор инструментов, которыми он сам работал. Сначала все хранилось в основанной Петром кунсткамере. А потом Николай I приказал перенести коллекцию, включая Лизетту, чучело лошади, на которой скакал Петр в огне Полтавского сражения и другие реликвии, в Дворцовый музей Эрмитажа. Устроили специальную галерею Петра Великого, расставили вещи в длинном неудобном коридоре. Свободный доступ публики туда был закрыт на протяжении 60 лет. Боялись показывать народу странный для царя образ жизни Петра, заполненный неустанным трудом. «Что подумают люди?» увидев предметы, бывавшие в руках Петра, например, тяжелые полосы железа, которые он отковал молотом на одном из заводов. Не скажут ли они то же самое, что по преданию, восхищенно воскликнул некий безвестный крестьянин, вот это был царь, даром хлеба не ел, пуще мужика работал. Вообще сравнение оказалось бы не в пользу преемников Петра на царском троне. Незадолго до революции 1917 года кабинет Петра Великого по высочайшему повелению приказано было убрать из Эрмитажа с глаз долой. Двойственным противоречивым оказалось отношение к Петру большинства господствующего дворянского сословия. Только самые передовые его представители, подобно Пушкину, Поднимались до глубокого верного понимания личности и деяний преобразователя, иные же пытались поставить под сомнение и даже осудить их. Это старался, например, сделать в своем знаменитом памфлете О повреждении нравов в России, историк екатерининских времен князь Щербатов. Предубеждение крепостника и консерватора вступает в резкий конфликт с его личной интеллектуальной честностью, уже в курьезной формуле. Нужная, но может быть излишняя перемена Петром Великим. Взявшись доказать, что развращение пошло от Петра, он сам, обращаясь к фактам, признает, что преобразователь был врагом распространенных пороков, таких, к примеру, как пьянство, и пишет. Петр Великий сам не любил и не имел времени при дворе своем делать пиршество. Князь отмечает, что Петр учредил знаменитые ассамблеи, но при этом внушал, что общество не в опивании и обжирании состоит. Признав, что преобразования Петра были все-таки нужны, он указывает, что если бы такие реформы делались постепенно, то заняли бы 200 лет. Наконец, изложив свою критику петровских нравов и его дел, князь под влиянием искреннего голоса сердца опровергает сам себя. Могу ли я после сего дерзнуть, какие хулы на сего монарха из речи? Могу ли я данное мне просвещение, яко некоторый изменник, похищенное оружие противодавшего мне во вред, ему обратить? Но самую верную, самую глубокую, самую справедливую оценку Петру дал наш народ в вековых преданиях и чувствах в том, что называют народной мудростью. А на этот счет характерно свидетельство такого непримиримого и беспощадного врага русского царизма, каким был Герцен. «Крутой разрыв со стариной оскорблял, но нравился». Народ любил Петра, он его перенес в легенды и сказки. Точно будто русский человек догадался, что чего бы ни стоило, надо было переломить лень и крепким государственным строем стянуть нашу распущенность. Петровский период сразу стал народнее периода царей московских. Он глубоко взошел в нашу историю, в наши нравы, в нашу плоть и кровь. В нем есть что-то необычайно родное нам, юное. С этим периодом связаны дорогие нам воспоминания нашего могучего роста, нашей славы и наших бедствий. Он сдержал свое слово и создал сильное государство. Народ любит успех и силу. Интересно посмертное отношение к Петру за границей. Известие о кончине императора вызвало огромный резонанс. В основном это был вздох облегчения, непроизвольно вырвавшийся у тех правителей западноевропейских стран, которые, особенно после нештатского мира, трепетали при одном упоминании его имени. Ликовали и в Константинополе. Надеялись, что смерть великого повелителя России вызовет замешательство, внутренние неурядицы, что страна вернется к прежнему, жалкому, замкнутому существованию отсталой окраины Европы. Конечно, уход Петра из жизни резко сказался на международном положении России. Первыми это почувствовали русские послы, привыкшие при Петре к уважению, которым была окружена могущественная Россия. А она резко поубавилась, ибо иностранные дипломаты сообщали из Петербурга о том, что началась правительственная чехарда вокруг русского трона в борьбе клик и кланов за власть. Впрочем, некоторых русских представителей за рубежом радовало исчезновение жесткого контроля и твердого руководства Петра. Вот когда настала сладкая жизнь для любителей наживы. Если у власти оказался главный русский казнократ Меньшиков, то русские дипломаты могли больше не стесняться и брать взятки не хуже своих иностранных собратьев. Внешняя политика России постепенно утрачивает монолитную твердость великих замыслов Петра. Она все чаще обнаруживает непоследовательность и слабость хотя полностью ликвидировать Петровское дипломатическое наследие было просто невозможно. Сам факт, что Россия оказалась способной выдвинуть деятеля такого масштаба, как Петр, достигшего немыслимого прежде усиления могущества России, имел необратимый характер. За границей больше всего опасались, что вдруг появится какой-либо достойный продолжатель дела Петра. Еще больше боялись, что самая крупная европейская держава будет увеличивать свою мощь такими же головокружительными темпами, как и при Петре. Этого, к сожалению, не произошло. Да и не могло произойти. Ведь в конце концов сам Петр не творил чудес, а лишь смело использовал объективные процессы и обстоятельства. Хотя для Европы Он оставался поразительным и совершенно необъяснимым историческим феноменом. Советский историк Державин писал, «Для Западной Европы первой четверти XVIII века Россия и Петр Великий были не всегда понятными, но ясно ощутимыми в своей особой и беспримерной масштабности проблемами мировой политики. Кончина Петра послужила поводом для подведения итогов его государственной деятельности, а успехи России на мировой политической арене вызвали страстное обсуждение вопросов ее дальнейшего участия в решении запутанных проблем европейской политической жизни. Нет возможности даже кратко разобрать тот поток литературы о Петре и России, который хлынул после его смерти, и не иссякает до сих пор. Остановимся только на некоторых, самых общих ее тенденциях. 18 век был веком просвещения. В авангарде европейской политической мысли шли французские просветители. И они были выразителями передового европейского общественного мнения. Об одном из них, о Руссо, о его глубоко ошибочных, Необъективных взглядах на деятельность Петра уже упоминалось в начале книги. Но верх брала иная, более справедливая и глубокая оценка петровских преобразований. Ее выразителем был Вольтер. этот самый знаменитый из просветителей, в отличие от Руссо, являлся выдающимся историком. До создания книги о Петре Он уже написал ряд крупных исторических произведений «Век Людовика XIV», «История Карла XII», «Опыт о нравах и духе народов». При этом, работая над книгой «Россия при Петре Великом», Вольтер пользовался обширным кругом источников. Российское правительство предоставило в его распоряжение исторические документы, в том числе такие щекотливые, как материалы, О деле царевича Алексея, к сожалению, нет места для подробной характеристики труда Вольтера, поэтому ограничимся лишь мнением блестящего знатока творчества великого французского мыслителя и литератора Державина, который писал по поводу книги Вольтера о Петре. Мы ощущаем присутствие на ее страницах русского народа, чей выход на арену мировой исторической жизни потряс сознание Европы. Народ этот занимает свое место и в географическом описании России, и в патетической картине строительства Петербурга, и в больших батальных полотнах Нарвы, Полтавы, Побед на юге, мастером которых был Вольтер, как историк-художник. В Петре Первом, несмотря... На все свое пристрастие и всю свою интимную любовь к веку Людовика XIV Вольтер обрел идеал своего исторического героя в исторической действительности. Важно подчеркнуть при этом, что Вольтер объективен, и это обусловлено его представлением о долге историка. Сам он так выражал свое кредо. Историк, который дабы угодить какой-либо могущественной семье хвалит тирана трус, историк, намеревающийся запятнать память доброго государя чудовище, сочинитель романов, выдающий свои выдумки за правду, презренен. Осуждающие слова вольтера целиком и полностью могут быть отнесены к другому направлению в Петровской историографии XVIII века, связанному с именем прусского короля Фридриха II. Это был тот самый монарх, по адресу которого Маркс писал. «Всемирная история не знает короля, цели которого были бы так ничтожны». К этому можно добавить, что для достижения своих целей он использовал самые гнусные средства – Снедаемый патологическим тщеславием, Фридрих злобно завидовал славе Петра, приобретенной им в Европе еще при жизни. Поэтому он приказал своему чиновнику, бывшему секретарю прусского посольства в Петербурге, Фоккердоту, сочинить памфлет, осуждающий Петра. Фоккердот пустил в ход фантазию, собрал все мыслимые и немыслимые сплетни и слухи о русском царе добавил к ним собственные дикие вымыслы и представил королю это сочинение. Но Фридрих щел паспель слишком мягким и добавил в текст собственные суждения, призванные развенчать славу Петра. Прусские сочинители изобразили прославленного императора дикарем, психически ненормальным человеком, трусливым и глупым, невежественным невероятно жестоким и бесчестным а очевидные достижения петра объявили просто результатом случайности так возникло фокердотовское направление в историографии петра которое существует и до сих пор все ненавистники все враги россии выбирают главной мишенью своей клеветы петра без зазрения совести Дикие нелепости возводятся в ранг исторических фактов. Пример тому пресловутое «завещание Петра Великого», распространенное во Франции незадолго до нашествия Наполеона на Россию и предназначенное идейно оправдать эту авантюру. Явная фальшивка пускалась в ход при каждой новой агрессии против нашей страны. Ее использовали Геббельс и Гитлер. Она фигурирует и в идейном арсенале современной антикоммунистической пропаганды, хотя уже давно историки разных стран убедительно доказали, что завещание обыкновенный подлог и мошенничество. Возникает вопрос, а что общего может быть в деятельности Петра, от которой нас отделяют два с половиной столетия с современностью? На первый взгляд ничего. Так резко изменился с тех пор весь мир и особенно сама Россия. А между тем, большинство населения планеты стоит сейчас перед той же самой проблемой, которая поглощала все внимание и энергию Петра. Это прежде всего глобальная проблема ликвидации экономической и технической отсталости многочисленных стран так называемого третьего мира. Ведь это та же самая задача, перед которой Оказалось, России три века назад. Но оказывается, в деятельности Петра содержится нечто такое, что волнует и тревожит даже наиболее развитые страны современного мира, стоящие перед проблемами своих острых противоречий. Они пытаются найти решение в применении теории технократии. Коротко говоря, ключ к решению всех социальных и политических проблем видит в рациональном применении новейших достижений науки и техники а поскольку пётр пытался вытащить россию из трясины гибельной отсталости путем внедрения в россии передовой техники то его объявляют если не основоположником то предтечи пресловутой технологической революции а то и образцовым технократом Именно в этом увидел главное значение деятельности Петра самый крупный западный историк XX века Арнольд Тоньби. В одной из последних своих работ он писал, «Начиная с семнадцатого века на Западе происходил непрерывный прогресс технологии, развитие которой представляло собой вызов остальному большинству человечества. У него не было другого выбора, кроме освоения западной технологии или подчинения державам, владевшим ею. Россия, столкнувшись с такой проблемой, первая решила сохранить свою независимость, приняв широкую программу технологического преобразования на западный лад. Пионером решения задачи был Петр Великий. Счастье России, что Петр оказался прирожденным технократом, который, кроме того, обладал диктаторской властью московского царя.